«Уничтожен еще один остров Инферно во Вселенной, избавленный от ненужных мук миллиарда людей настоящего и будущего», дружно ответили ученики. Учитель поклонился своим детям. «Нельзя дать лучшего ответа, и я очень доволен». «Мы должны поехать еще раз на плоскогорье Реват», сказала Иветта. «Мы увидим теперь их совсем живыми. Вы скоро увидите...» Живых Тормансиан, улыбнулся учитель. По рекомендации машин общего раздумья туда направлен звездолет прямого луча с планеты зеленого солнца, и я думаю, что он уже на планете Тормиос. Как создавался час быка? Беседа с Иваном Ефремовым. Вопрос. В предисловии к роману «Час быка» вы говорите, что это произведение явилось неожиданностью для вас самого. Как же возникла идея романа? Ответ. Да, я собирался писать историческую повесть и популярную книгу по палеонтологии, однако работа над романом отодвинула все на задний план. Нас, фантастов, отличает от писателей других жанров, даже... То, как зарождается идея будущего романа или повести. Часто приходится слышать признание, что толчком к созданию произведения писателю послужил какой-то образ, какие-то жизненные ситуации, даже просто возникшая вдруг деталь. И, наверное, это так и есть. Нам, фантастам, в этом смысле гораздо труднее. Наш реальный предмет мы можем увидеть лишь в воображении, ибо всегда это будущее, иногда безмерно удаленное от сегодняшнего дня. Поэтому для нас толчком к созданию того или другого произведения всегда служит долгое и пристальное размышление над основными тенденциями развития различных общественных структур в мире. Я признаю только такой глубокий подход к жанру научной фантастики. Если начинающий писатель садится за стол лишь потому, что ему захотелось вдруг пофантазировать, а фантазировать он полагает легко, ибо где нет никакого контроля, у такого писателя получится не фантастика, а пустое фантазерство, досужий вымысел далекой от литературы. Я убежден, что уже сегодня мы можем представить себе, какими путями будет развиваться общество в далеком будущем. Писатели-фантасты по-разному подходят к решению этой главной проблемы будущего. И, наверное, первым толчком к написанию «Часа быка» послужило желание поспорить, возразить некоторым авторам современных антиутопий романов «Предупреждений». «Это желание возникло у меня давно, в начале шестидесятых годов. Я обнаружил тенденцию в нашей научной фантастике, не говоря уже о зарубежной, рассматривать будущее в мрачных красках грядущих катастроф, неудач и неожиданностей, преимущественно неприятных». Конечно, и о трудностях, о неудачах, даже о возможных катастрофах надо писать, но при этом писатель обязан показать выход из грозных ловушек, которые будущее готовит для человечества, а у авторов антиутопий выхода-то никакого нет. Все или фатально, или подчинено прорвавшимся диким животным инстинктом человека. Тут, надо сказать, вполне определенно, что большинство западных писателей-фантастов идет от Фрейда. Его учение – это их база, соснова, платформа, с которой они стартуют в литературу. И получается пропаганда все тех же фрейдистских идей о неизбежной победе зооинстинктов человека над всем социальным, разумным, прогрессивным. Отсюда отрицание возможности построения высшего коммунистического общества, предсказание извечной борьбы или грызни между людьми, которые погрязли в звериных эгоистических половых инстинктах. Наши молодые литераторы пробующие свои силы в жанре научной фантастики, едва ли знакомы настолько глубоко с учением Фрейда, чтобы умело бороться с ним. К сожалению, зачастую они безоружны, ибо нет у нас достаточно полных психологических трудов, критически рассматривающих фрейдизм тут у нас огромный пробел в психологии. Таким образом, молодые литераторы оказались как бы застигнутыми врасплох тем огромным потоком зарубежной научной фантастики, основанной на учении Фрейда, которое хлынуло к нам с конца 50-х годов. Влияние ее на молодые умы было бесспорным. В результате Воспринималась лишь внешняя сторона, лишь видимость глубокого подхода к проблемам будущего. Рождались невольные подражания, так как многие авторы зарубежных антиутопий весьма талантливые писатели. У наших, некоторых молодых, подражания возникали, видимо, из желания уйти от тех розовеньких утопий, в которых счастливое коммунистическое общество изображалось достигнутым как бы само собой. Люди эпохи всеобщего всепланетного коммунизма получались наделенными едва ли не худшими недостатками, чем мы, их несовершенные предки. Эти неуравновешенные, невежественные, болтливые и... Плоско-иронические герои будущего оказывались очень похожими на скверно воспитанных бездельников современности. Мне уже тогда, в начале 60-х годов, представлялось необходимым что-то противопоставить всем подобным утопиям, равно как и антиутопиям. Надо было опровергнуть несколько главных тезисов современных фрейдистов, которые, то есть тезисы, получили распространение в западной литературе. Они гласят, человек должен иметь свое жизненное пространство, и он его инстинктивно охраняет. Человек в основе своей не земледелец, а охотник, бродяга и убийца. Инстинкт разрушения в человеке гораздо сильнее инстинкта созидания. С этим я был не согласен, с этим я должен был вступить в борьбу – Вот так зарождалась идея «Часа быка». «Вопрос. Над романом вы работали три года. Каков был первоначальный замысел и претерпел ли он значительные изменения в процессе работы?» «Ответ. Три года я роман писал, а работал, вернее сказать, обдумывал роман гораздо дольше» как я уже говорил, с начала 60-х годов. Здесь уместно напомнить случай с одним японским художником. Некий фабрикант заказал у него картину за очень высокую цену. Когда же фабрикант узнал, что свою картину художник писал всего два часа, он потребовал от художника вернуть деньги. Тогда художник ответил, я писал картину всю жизнь и еще два часа вообще в каждое произведение вкладываешь как бы весь свой душевный и практический опыт накопленный за всю жизнь но всякий раз он строго ограничен рамками определенной задачи определенного замысла первоначально я думал что напишу листов пять шесть небольшую повесть и этим ограничусь мне хотелось в художественной форме провести марксистскую мысль о том что человек перешел на другую ступень чисто биологического развития биологической борьбы что в нем главное теперь его социальные общественные взгляды подтверждение тому истории развития самого человека человек существо мыслящее, он наделен памятью. Постепенно в нем вырабатывались инстинкты взаимопомощи, и они будут неминуемо накапливаться в том обществе, которое лучше организовано. Таким образом, первоначально я мыслил себе небольшое произведение, где показал бы будущее коммунистическое общество в контрасте с обществом, порожденным капитализмом. Уже тогда я представлял себе планету, на которую переселилась группа землян. Они повторяли пионерские завоевания Запада, но на гораздо более высокой технической основе. Мне представлялось, что государственный строй на такой планете должен быть олигархическим. К ним прилетает звездолет с Земли, где многие века уже существует высшая форма общества коммунистическая. Но когда я начал работу то понял, что в небольшой по объему повести мне не удастся достаточно полно выразить идею и показать людей, особенно когда зажили своей жизнью мои герои. И первоначальный замысел стал как бы расползаться в стороны, вглубь и вширь, захватывал многие попутные вопросы, которые нельзя было обойти». Однако я бы не сказал, что первоначальный замысел претерпел у меня значительные изменения. В смысле идеи основных линий романа осталось так, как и было задумано. Персонажи, которые хотели жить по-своему, развиваться, следуют логике своего характера. Например, по первоначальному замыслу главной героиней романа должна была быть Чеди Даан. Но затем Чеди не смогла выдержать той психологической и идейной нагрузки, которая все возрастала по мере создания углубления романа. Чеди Даан постепенно отодвигалась на задний план, а носителем всех моих основных мыслей и моих чувств в этом романе становилась Файродис. Должен заметить, что и в вопросе о том, Претерпевает ли первоначальный замысел значительные изменения, писатели-фантасты отличаются друг от друга. Мы знаем случаи, когда известные романисты признавались, что первоначальный замысел был один, а написал он совсем другое, и от замысла почти ничего не осталось. У меня такого никогда быть не может, потому что специфика научной фантастики заставляет с самого начала совершенно точно определить себе предмет исследования. Я только тогда сажусь за стол, когда весь будущий роман сложился в голове. Вопрос. Ощущаете ли вы во время литературной работы влияние событий в мире? Как это сказалось на романе «Час быка»? Ответ. Безусловно, события в мире оказывают сильное влияние, и в «Часе быка» это сказалось особенно. В начале 60-х годов я побывал в Китае. Уже тогда мне бросились в глаза националистические тенденции, которые получили развитие «Сейчас». Обожествление великого кормчего, желание держать народ в невежестве, в незнании того, что происходит в мире, и лишь заставлять тупо заучивать цитаты из трудов председателя, отношение к народу как к чистому листу бумаги, на котором можно все, что угодно написать. Это, разумеется, не могло не отразиться на замысле романа. Вот и получилось, что планета Торманс в общественном отношении выглядела государством, выросшим как бы на слиянии того, что представляют собой современные США и современный Китай. Конечно, надо отдавать себе отчет в том, что я, как писатель, как фантаст, постарался представить весьма отдаленное будущее. Общественный уклад жизни на планете Торманс ни в коей мере нельзя сравнивать с тем, что мы имеем сегодня на Земле. Я описал не памфлет. Вообще... Влияние международных событий неминуемо ощущают все фантасты, ибо мы прежде всего стараемся увидеть, каким будет общество далекого будущего. Изучение космического пространства пока на 90% приносит успех. Досадные неудачи были вызваны какими-то побочными явлениями, земными техническими неполадками, а не силами космоса, с которыми, по утверждению авторов антиутопий, человеку де тягаться не под силу. Вопрос. Составляете ли вы предварительный план романа? С чего начинаете работать над романом? Ответ. «Обязательно составляю план. Без предварительной большой работы над планом мной не написан ни один роман. Но и к составлению плана я подхожу постепенно, ибо сразу трудно охватить, предусмотреть все возможные линии, сюжетные повороты, фабульные ходы. Сначала на листе бумаги записываю очень краткий конспект». Основную идею будущего романа. Роман «Час быка» эта запись выглядела так. Люди будущего нашей Земли, выращенные в период многовекового существования высшей коммунистической формы общества, и контраст между ними и такими же землянами, но сформировавшимися в угнетении и тирании олигархического строя иной планеты. Затем я завожу специальную тетрадь с пометкой «ЧБ», «Час БК», ибо одновременно работаю и над другими произведениями, имею тетради с другими пометками. Теперь наступают дни раздумий. Процесс перехода от первоначальной, что ли, заявки к более оформленному замыслу долг и незаметен. В тетрадь с пометкой «ЧБ» заносятся какие-то мысли, факты, заметки, возможные сюжетные ходы, отдельные фразы, детали, имена, названия, предметы, словом, все, что может сгодиться. Постепенно тетрадь пухнет от записей, я их перечитываю и могу уже как бы возвести определенные столбы, опору будущего сюжета. Затем я пишу второй конспект, который гораздо шире первого. Это сюжетный конспект, к нему добавляются наметки будущей фабулы, отдельные картины, целые абзацы, наметки характеров героев и так далее». Из сопоставления первого и второго конспектов можно строить план. Но и это еще не тот рабочий план, которым я буду руководствоваться в дальнейшем. Это только план поэтапного развития идей в произведении. Я считаю, что для романиста такой план особенно важен. Здесь предоставляется возможность хорошо обдумать ступени той лестницы, по которой писатель собирается повести своих героев. И надо, чтобы все ступени были прочными, ни одна из них не шаталась, не было бы провалов. Прослеживая развитие идей, я как бы цементирую основу будущего романа, фундамент, на котором будет построено здание». И только после этого я вновь возвращаюсь ко всем моим записям, касающимся ЧБ, и на основе всего накопленного составляю развернутый рабочий план».